С работы в это утро Глеб ушел еще до обеда, когда в десятый раз поймал себя на том, что просто не может сосредоточиться на цифрах, колонках и сводках, которые просматривал по кругу. Понял, что толку от него в офисе ноль. Предупредил секретаршу, чтобы на личный номер переводила только звонки, которые сообщат ему об апокалипсисе, не меньше, а все остальное переносила на потом, на когда-нибудь. Всегда собранный и ответственный, Глеб Ланской сейчас не узнавал сам себя, потому что занялся тем, что могло отвлечь от унылых мрачных мыслей. Сел за руль и принялся бесцельно колесить по городу. Тоска разъедала душу и отравляла существование. Он наговорил жене кучу гадостей, которых она, в общем-то, не заслужила. И почему-то ожидал, что после всего сказанного Ольга не просто отреагирует нормально, но и скажет, что теперь она изменится и сделает все, чтобы быть ему угодной. Угодной. Да, именно это слово его мать регулярно произносила. Оля должна была стать ему и в первую очередь ей угодной. А он и сам хорош. То, как вела себя Ольга, как старалась для него и их сына, забывая о себе, его полностью устраивало. Но он ведь прожил с ней несколько лет. Он знал Олю, если не как свои пять пальцев, то очень и очень к этому близко. И если бы она отреагировала не так, как в итоге вышла, пожалуй, Глеб бы даже разочаровался. Нахмурившись, когда позади засигналили, Ланской спохватился, что слишком задержался на светофоре, хотя тот уже горел зеленым, и продолжил свою бесполезную езду. К матери он приехал через пару часов. Обычно звонил заранее, потому что Римма Феликсовна настаивала на том, что он просто обязан предупреждать о визитах. Но сейчас решил действовать иначе, а причина тому была проста. Глеб собирался сказать матери, что теперь они с Олей будут разбираться во всем сами, без ее участия. Если уж заявил такое любимой теще, то и Рима Феликсовна, тоже лезть в их жизнь с женой, была не должна. Когда дверь открылась и на пороге возникла недовольная мать, Глеб испытал чувство неловкости. Впрочем, вскоре Рима Феликсовна расплылась в улыбке и заявила: На ловца и зверь бежит. И пока Ланской, зайдя в квартиру засуетившейся матери, раздумывал, что означают эти слова, ответ пришел сам собой. Сначала Глеб наткнулся взглядом на пару незнакомых женских туфель. А затем и Рима Феликсовна, повысив голос, озвучила. «У меня в гостях Баженочка. Баженок, Глебушка приехал. Ставь третью чашку!» Ланской мысленно взвыл. Во-первых, при посторонних, разумеется, вести ту беседу, за которой он сюда приехал, было глупым. Во-вторых, уж кого он сейчас не желал видеть, так это Бажену. Пока его уверенность в том, что им с матерью нужно поговорить, стаяла, словно лед под солнцем. Рима Феликсовна развила бурную деятельность, взяла сына под руку, Проводила в гостиную, где Бажена уже расставляла чашки на три персоны. От Глеба не укрылся тот факт, как она поспешно убрала в шкафчик бутылку Хереса. Он нахмурился, но комментировать это не стал. Мать раньше весьма жаловала этот напиток, но после того, как врач запретил ей строго-настрого даже думать об алкоголе, бросила баловаться. Ну, или так казалось Глебу. «Глеб, какой приятный сюрприз!» Томно проговорила Бажена, когда он зашел в гостиную. Опустилась на атаманку, положила ногу на ногу. В воздухе витал аромат табачного дыма. Значит, увлекались они здесь не только Хересом. «Здравствуй!» – просто поздоровался он в ответ. И когда мать указала на место рядом с Баженой, устроился возле нее. Она была дочерью какой-то там маминой подруги, которую Рима Феликсовна не так давно встретила на улице, и по удивительному совпадению оказалось, что у той имеется дочь на выданье. Каким боком Глеб был к этому выданью? Ланской сообразил не сразу. А только когда стал видеть Бажену едва ли не чаще, чем собственную жену. Она ему нравилась, остротой ума, изяществом. Все казалось, сделай он рядом лишнее движение, и Бажена рассыплется, будто была сделана из хрусталя. Они даже пару раз выбрались вместе в театр и оперу. Ланскому импонировало то чувство, что возникало, когда на них бросали восхищенные взгляды совершенно незнакомые люди. Так маме по делу? Если нужно, я уйду», проговорила Бажена в противовес словам, наливая в три чашки чаю. Глеб ответить не успел, пока подбирал слова, в дверь позвонили. «Никаких уйду», — отрезала Римма Феликсовна, направляясь, чтобы открыть. Как раз курьер приехал, накроем на стол, он и так безбожно задержался. Было негодование, мама вышла в прихожую, которая с того места, где сидел Глеб, просматривалась прекрасно. И когда распахнула дверь, Ланской замер на месте. На пороге стоял вовсе не курьер. К Риме Феликсовне прибыла Анна Николаевна, собственной персоной.